Саша Молох, «Королева для герцога», читает Анна Литура. Аннотация. Герцог Ксандр получил всё. Он стал королём Литавии, избавился от братьев-конкурентов, и навязанной магией жены. У него есть всё. Почти всё. Почему же он пьёт вино, гневается и запирается у себя? Почему ищет ту, что сбежала от него в другой мир? Ищет ту, что бросила его и не оставляет попыток? Первое. Пришла беда. Лис королевский замок через три дня после бегства королевы. Если бы матушка была жива и сейчас оказалась в королевском замке Лиса, она бы нахмурилась, прищелкнула пальцами и рявкнула на Ксандра, как на кутенка. А ну-ка, пошел вон из поганого места! А потом стянула бы с тонких пальцев кружевные перчатки и навела бы порядок. Но матушка давно ушла в земли золота. Да и бежать из замка, который теперь твой. Какой смысл? Похоже, самому придётся снимать перчатки и наводить порядок. Вот только знать бы, с чего начать. Внутренний голос подсказывал, что самого себя. Ксандр плеснул в чашку вина и откинулся в кресле, пытаясь выстроить в голове всё, что произошло за последние три дня. И выходило, что каждый поступок делал только хуже, хоть притворяясь и и закапывайся в выл. Ксандр видел одного такого. Твари водились с сумеречной марки в прибрежных водах. Камень камнем, пока не наступишь. Наступишь, и он тебя сожрёт. Так может, как чошурт, залечь на дно и ждать удачу? Всё, что он не делал, вело только козлу и выворачивалось совершенно против замысла. Когда всё пошло не так. Ксандр отпил вина. Красная амарская горчила, словно пепел. В дверь громко стукнули, и, не дожидаясь разрешения, в спальню заглянул Базил. Глаз у него уже почти видел, отёк с челюсти сошёл, а вот с мочкой уха Гуард распрощался навсегда. Впрочем, зла Наксандра он не держал, знал, за что получил. Ещё повезло, что оставил в живых. От смерти Базила спасло только то что они росли вместе и кормила их одна женщина. Если бы не это... Ксандр знал за собой этот грех. Подавление гнева давалось ему трудно, через сжатые зубы. А сейчас его обманули, обыграли, как мальчишку. И главное, он еще не понял, как именно, что особенно выбешивало. Даже сейчас он усилием воли подавил вскипающую от воспоминаний ярость и спросил. Есть новости. Что говорят маги? Пока нет. Королева в беспамятстве. Дышит ровно. Сердце бьётся. Лекари молчат. Из Тельяди. В академии. Ворота заперты. Туда не пускают никого. Даже нас. Передали, что дадут знать, когда разберутся. Демоны, подери этих колдунов! Есть весть от парней, которые ушли в погоню. Кто-то вернулся. Аспида нашли. Ксандр не хотел себе признаваться, но невозможность рвануть за магом крови самому причиняла почти физическую боль. Сидеть здесь, когда этот ублюдок мучает его зверя, если бы он знал наперёд, что должность регента принесёт ему столько неудобств. Да ещё каждая «нет -бы зила была словно удар тупой иглой куда-то в солнечное сплетение. Ксандр любил чувствовать поводья в своих руках, а сейчас все они словно оказались в карете Со взбесившимися граканами, а до земли далеко. И многоликих только смешит, что он сам запрягал эту карету, потому что хотел отомстить. Тогда после свадьбы где-то под ребром сидело ощущение, что нельзя уезжать, что нужно поговорить с Лиерой, как-то объясниться. Но он оставил всё на потом, думал успеется. Не хотел нарываться на скандал, заслуженный только от счастья, да и ждал, пока королева остынет. Договорённости с Хартом были важнее женского дурного настроения. Стоило подтвердить ту самую сделку, убедить старшего брата Лееры в том, что брак действителен и что караванные тропы можно менять. Мало того, нужно менять срочно, иначе Литавии грозил, если не голод, то острая нехватка практически всего, от тканей и специй до стекла и алхимических порошков. Базил прилетел за ним ночью, вытащил из-под шкур пустынных кошек, подаренных хардским правителем, выдохнул Королева магия, беда!» И дальше ночь стала безумной. Они почти загнали бедных граканов, но были в лесе ещё до рассвета. Пока летели, Базил, перекрикивая ветер, рассказал про Лиеру, её визит в Красную башню и тайный побег в Академию на Аспиде. Побег обнаружил сам Безил. Обдумав дневное поведение Ее Величества, решил отбросить в сторону приличия и проверить, в порядке ли королева, прямо посреди ночи. И нашел только застеленную кровать, распахнутое окно и опустевший загон аспида в гнездовьях. Уже светало, когда когти их граканов коснулись земли. Почти сразу, спрыгнув с седла, Ксандр отправил Безила прямым ударом в короткий полет, А потом чуть не удавил, но вовремя остановился. Смерть верного гуарда ничего не меняла и даже не могла утолить ярости. Поэтому он поднял бреззило с земли, встряхнул, ухватив за куртку, и вымученно спросил: "Как Райтан? Она с ним внутри? Нас ждут в академии, Дон. Потом будешь из меня душу вытряхивать". Так и вышло. Райтан Векси обвязал створки каким-то мощным артефактом. С ним справились лишь за четыре часа, и то не открыв двери, а почти оторвав крышу от тюрьмы. Маги взломали собственную темницу только утром, когда лично Александр и его гуарды уже были готовы убивать самих магов за нерасторопность. Векси, как и ожидалось, сбежал через пол. Аккуратно, вырезанный тем же артефактом лаз, вел сначала в сад Академии, потом за ворота, и заканчивался на задворках кузни. Разумеется, ни кузнец, ни его семья ничего не видели и не слышали. Лис спал, не зная, что происходит. Гварды сразу ушли в погоню, но Ксандру было наплевать на беглого мага. Его волновало другое. Лиеру он увидел не сразу. Векси затащил её вглубь камеры и уложил на грязную солому. Королева была без сознания, но никаких ран. Кроме пары царапин на руках и шее, никто из лекарей не нашёл. Белая, очень холодное, словно из мрамора. Александр долго вслушивался, прижав ухо к почти неподвижной груди, прежде чем услышал слабое биение. Он поднёс лезвие кинжала к её губам, и оно лишь немного затуманилось от дыхания. От свалившегося на него тогда облегчения Александр чуть с ума не сошёл. Лиера была жива, и это главное. Как же он ошибался? Сейчас стало ясно. Векси что-то сделал с ней. Что-то дурное, непоправимое. Зачем она к нему пошла? За какими демонами сунулась? Ксандр уже трижды проклял свою дурость. Боги не смог удержать рядом женщину, которая нравилась. Нет, не так, не нравилась. Лиера вызывала в нём какой-то ураган. Он видел одно, чувствовал другое. Говорил третья и балансировал между всем, как площадной циркач на канате. Правильно сказать, какие чувства внутри груди вызывала Лиера, не выходило. Все потому, что она была ошибкой. Прежде всего, ошибкой Джастина. И ошибкой самого Ксандра тоже. За какими демонами его понесло на эти проклятые переговоры с хардскими родичами? Чуял же, чуял, недоброе. Но нет, решил, что надо по уму что Академия будет довольно новым регентом и что за несколько дней Лиера остынет и перестанет так злиться из-за интрижки с бывшей любовницей Джастина. Бесполезно женщине в ярости объяснять, что та обещала дать ценные сведения про Тармеля. Дорожайший братец вел свою игру уже столько лет, что стал увертливее любого угря, а тут эта Элиза пришла на порог и затребовала место фаворитки. «Боги, вот уж чего было не жалко!» Особенно в обмен на письма Тармеле горному князю, которые были у неё в корсете. Письма Александр получил. Успел. Они так и лежали в ящике стола, непрочитанные. И Лиера остыла. Да так, что теперь не знаешь, куда бежать. Всё как заказывал. Многоликие любят шутки. Он бережно вынес Еру на руках из железной темницы и почти уткнулся в эстельяде, которую трясло то ли от злости, то ли от бешенства. Она одной рукой выкручивала ухо какому-то молодому послушнику, зелёному от ужаса, а второй колдовала нечто сложное. На каждое движение её пальцев металл на стенах темницы стонал и крошился ржавчиной. «Этот сын песчаной змеи говорит, что она его шантажировала», — буркнула из Ильяди, указав на королеву. «Заставила провести внутрь. Толдычит, что она его околдовала». Парень взвыл и закивал. Прилетела на грока, не прямо в окно, ломилась. Сказала, если не помогу, то сгноит в красной башне, приказала. А ты рад стараться. Зашипела из не хуже гадюки. Ты помог ему сбежать. Королева. Она могла быть под заклятием марионетки ещё с того раза, когда мы пленили Векси в пещере. Но ты... Какой позор. А я считала тебя одним из лучших учеников. Она королева. Заскулил послушник. «Мне приказала королева Литавии! Я не смела слушаться, мистересс! И только поэтому ты ещё дышишь, дерьмо овечье!» Рявкнула магичка. «Мари!» Остановил её Ксандр, осторожно пристраивая голову лиеры у себя на груди. «Ей нужна помощь. Потом я поговорю с этим слизняком. Не тяни его так, разорвёшь на куски!» «Сначала вы поговорите со мной, регент!» Отрезала из Тельяди. «Потому что мнится мне, что вы знаете куда больше, чем я думаю. А что, до помощи?» Магичка выпустила послушника и дотронулась до виска королевы. Потом провела пальцами до шеи, хмыкнула, извлекла из складок одежды волчок, приложила его к груди лейеры и произнесла удивлённо. «Что бы с ней ни не проделали, это уже закончилось?» «Магии нет даже следов. Никаких. Чистый лист. Это плохо? Это невозможно. Всё в нашем мире носит следы магии. Она словно древесный сок течёт по мировому стволу жизни и доходит до каждого листка и почки. А тут? Словно столовое серебро песком начистили и вытерли. Во всяком случае, сейчас она жива и умирать не собирается, хотя сильно истощена». Она придёт в себя. Не торопите события, регент. Это магия крови. Никто не знает, какие будут последствия. И вот он пьёт, отдающее горечью вино у себя в покоях. А Лиера лежит где-то в своей спальне на шёлковых простынях, под надзором двух лекарей и пятёрки гуардов. Всё такая же беспамятная и неподвижная. Три дня. Александр тяжело посмотрел на бызила. Тот, чуя вину, потупился, хотя виноват был лишь в том, что Ксандр не слишком хорошо охранял свои тайны и заметал следы. Кто, ну кто мог предположить, что королеву понесёт в Красную башню? С тем же успехом можно было ждать её в портовом борделе или в хижине лесника. Да, солдаты послали весть. Вернее, не они, а егеря. Те поговорили с деревенскими по обе стороны тракта. И какой-то припозднившийся с ночи пьянчуга вспомнил, что видел чёрного гракана. Всадник приземлился за селением, накормил зверя и был таков. Улетел в сторону границы с хартом. Если у Аспида хотя бы перо выпадет, я вырву у этого мага сердце. Кубок с грохотом врезался в стену и отскочил к ногам Базила. — Дон Сандра, — тихо сказал Базил, — тебе бы поспать, Викси. «Я убью его! Он забрал у меня зверя! Он чуть не убил мою женщину!» «Ну, королева, слава богам, в безопасности!» Бэзил коротко кивнул, спрашивая дозволения уйти на свой пост, александр махнул рукой, отпуская. Он уже сожалел о той вспышке ярости, когда, узнав о том, что Лиера летала в Красную башню и успела поговорить с умирающей Полин, чуть не пробил головой Бэзила замковую стену верный гуард был не виноват откуда ему было знать что полин там стражников которые тогда охраняли королевские покои и сопровождали к нему а после в тюрьму полин он отправил в амарт дабы не мало ли языками и даже самолично бросил изодранный плащ у провала чтобы навести тумана александр прикрыл глаза, вспоминая с чего все началось с джастина все дерьмо в его жизни начиналось с Джастина.